Глава двадцать шестая. Ярослав. Время поджимает. Лихоев подсаживается в мою машину и сразу даёт сигнал водителю, чтобы тот трогал. «Давай в темпе». Кидаю ему. «Что там, австралийцы?» «Отстали! Больше не выходили на связь!» «Это хорошо. Значит, уже поняли, что не смогут больше давить на меня через Котова». Я забираю у него папку со свежими отчётами. Просматриваю цифры, пока машина катит к бизнес-центру. Осталась последняя сделка, и можно будет ехать к малышке. Я должен успеть перехватить Вику до ресторана, чтобы вместе с ней повидаться с Ромашкой. «Юристы уже на месте!» — сообщает Лихоев и первым выходит из машины. Я тоже выхожу на улицу. «Яр!» — тут же раздается слева. «Ярослав!» Я оглядываюсь и вижу Дашу. Она машет мне, словно мы близкие друзья, и широко улыбается. «Твою мать!» — выдыхая обреченно. «Что она здесь делает?» «А кто это?» — спрашивает Лихоев. «Та самая Дарья». Ха, «Теперь вижу». Лихоев кивает и криво усмехается. «Вас оставить наедине? Я сейчас оставлю тебя наедине с сотрясением». Лихоев хмыкает, но противную улыбочку с губ стирает. Я коротко киваю Даше Даши и направляюсь к главному входу. Она намека не понимает и бросается нам на перерез, продолжая эмоционально жестикулировать. «Вот это совпадение! А я искала тебя!» скрикивает Даша, когда не остаётся шанса увернуться от неё. «Я всех обзвонила! Ох, Яр! Что у тебя с лицом?» Она протягивает ладонь ко мне, но я отклоняюсь. «Больно, да?» — спрашивает она сострадательно. «Заживёт. Ты что-то хотела?» «Увидеть тебя? Узнать, как ты?» Она порывисто оборачивается назад и выглядывает кого-то через стеклянные двери. «Возьми мою визитку!» Она вытягивает из кармана лёгкого пальто кошелёк. «Позвони мне потом». «Даша, тебе это нужно. Я могу помочь с твоими проблемами. Я серьёзно». Она обхватывает мою ладонь и вкладывает в неё визитку, сжимает мои пальцы, вдавливая прямоугольник из бумаги, и снова пытается дотронуться до моего лица. На этот раз губами. Я отступаю в сторону, и выходит идиотская сцена. Даша приподнимается на носочках и целует воздух над моим плечом. «Упрямый». Усмехается она, а в ее глазах сверкает вызов. «Увидимся, саблин!» Она быстро разворачивается и возвращается на несколько шагов назад. Потом замирает и делает вид, что скучает у ступенек. Через пару мгновений я понимаю, для кого предназначается этот спектакль. Из стеклянной вертушки выходит высокий брюнет в костюме тройки черного цвета. Он выглядит лет на десять старше Даши и протягивает к ней ладонь, как ее мужчина. Он кладет руку на ее спину и уводит к дорогой иномарке. «Надо что-то с этим делать», — говорю Лихоеву. «Вика точно бросит меня, если вокруг меня так и будут крутиться неадекватные девчонки». Я жду смешка Лихоева, но он не сдаёт ни звука. Я оборачиваюсь к нему и вижу, что он до сих пор провожает взглядом машину спутника Даши. «Лих, ты здесь?» «Здесь!» — тянет он задумчиво, а потом стряхивает головой. «Ладно, пошли в здание. Надо закрыть последнее дело». Сделка занимает почти полтора часа. Мы с Лихоевым решили ускорить ее подписание, чтобы закрыть все хвосты. Так будет легче встретить войну, если она вдруг грянет. Лихоев отлучается на заключительном этапе и встречает меня на парковке. «Я был прав», — вдруг бросает он на взводе. «Я видел этого мужика раньше». «Какого? Который только что был с Дашей». Он бросает фотографии А4 на капот машины и тычет пальцем в первый снимок. «Когда у тебя начались проблемы с Котовым, я пробивал все варианты, какие мог. В том числе я пытался выяснить, от кого могла залететь его дочка. Мне удалось найти человека, который слил мне снимки из наружки Не знаю, откуда эти фотки. От папарацци или из охраны Котова. Я только знаю, что отдал за них хорошие деньги. Я вглядываюсь в фотографию, которая лежит сверху. «Вот, смотри!» Лихоев подсказывает, куда именно надо смотреть. Передо мной вечерний переулок, посреди которого стоит Альбина с высоким мужиком. Они сняты со спины, но Альбина обернулась, словно почувствовала слежку. Она беспокойно взглядывает куда-то вдаль, а вот лица ее спутника не видно. В кадр попали только его массивный силуэт и широкая ладонь, которой он поглаживает спину девушки. «Рост, фигура, часы», — перечисляет Лихоев. «Видишь? Все совпадает!» Я кривлюсь. Внутренний скептик показывает свое нутро. Аргументы друга звучат так себе. В другой ситуации я бы отмахнулся от них. Но загвоздка в том, что я видел мужика Даши собственными глазами. И всего пару часов назад. Поэтому я понимаю, о чем говорит Лихоев. Он действительно похож на того, кто приобнимает Альбину на снимке. Силуэт один в один. Даже пиджак такой же. Лихоев не разбирается в шмотках, но я знаю этот бренд, потому что он есть в моей гардеробной. «Он банкир, кстати», — добавляет Лихоев. «Я пробил его, пока ты подписывал бумаги. Они с Дашей уже объявили день свадьбы». Они официально встречаются?» Это добавляет логики. Он мог заделать ребенка альбине и отказаться расстраивать свадьбу с Дашей. У Даши отец тоже серьезный человек. Да и управлять гневом малолетки проще, чем такой прожженной стервы, как Дашенька. Банкер мог выбрать меньшее из двух зол. «Проверь это!» — бросаю Лихоеву. И оставляю его вместе с водителем и еду за Викой. Делаю круг по ее двору, ища, куда приткнуться. Но Вика пишет, что уже спускается. Я останавливаю машину рядом с подъездом, поворачиваю голову и пытаюсь поймать свою челюсть. Она... Она... Нет таких слов. Есть только затяжной выдох и реакция моего тела, которая предельно честно сообщает, что я хочу ее прямо сейчас, прямо здесь. Я долбанный счастливчик. Сорвал джекпот, когда познакомился с ней и когда умудрился не отпугнуть ее, хотя был близок к провалу. Я пялюсь, как Вика выходит в коротком платьице, поверх которого накинула кожаную куртку. Не могу отвести от нее глаза. Она открывает дверцу авто, пока я пытаюсь прийти в себя, и садиться рядом. Аромат сирени окутывает салон за секунду. «Ты решила добить Рому?» Малышка хмурится, не сразу понимает, о чем я. «Мне плевать на Рому», — говорит Вика. «Я хотела, чтобы твое сердечко быстро забилось». «Мое сердечко сейчас выпрыгнет». Вика улыбается и целует меня в губы. Приходится ловить ее за плечи, чтобы не отстранялась слишком быстро. Мы опаздываем, шепчет она. Он дождется тебя, даже если ты опоздаешь на час. Я сама хочу побыстрее с этим покончить, перевернуть страницу и забыть. Она все-таки отклоняется, потом дергает ленту ремня безопасности и пристегивается. Тебе не нужно с ним разговаривать. Я подмигиваю ей, чтобы она хоть чуть-чуть развеселилась и успокоилась. Я скажу ему, что надо. Ты можешь вообще не участвовать в разговоре. Хорошо. Мы приезжаем в ресторан, который выбрала Вика. Я ни разу в нем не был, да и оглядеться по сторонам толком не выходит. Меня отвлекает важный звонок из тех, которые нельзя сбрасывать. Я матерюсь, но малышка, понимающе кивает и берет общение с хостес на себя. Я быстро согласовываю последние моменты по сегодняшней сделке, разговаривая с юристом и поворачиваю в центр зала. И какой столик? Ресторан, оказывается, больше, чем я думала. Приходится повертеть головой, чтобы понять, какой столик выбрала Вика. «Да мать твою!» «Я вижу, что Рома уже здесь». Он сидит на черном диване, вальяжно откинувшись на спинку и широко расставив ноги. На его роже отпечаталась неприятная ухмылка. А вот Вика выглядит смущенной. Она стоит рядом со столиком и не решается опуститься на место напротив Рома. Что-то явно идет не так. «Я всяких повидал, но ты смогла меня удивить!» Долетают слова Ромашки, ромашке, которые он произносит с пренебрежением. «И как я сразу не догадался! Ты же выглядишь как дворняшка!» Рефлекс — хорошая штука. Я даже не успеваю подумать, как моя ладонь на автомате находит воротник его рубашки. Я дергаю Рому со всей силы, чтобы он заткнулся и перестал скалиться, как недоумок. И это действует. С его лица моментально слетают все эмоции и амбиции. Он теряется, вытаращивает на меня свои глазёнки и шумно выдыхает. «Ты?», -ты? — удивляется он. «Что ты здесь забыл?» «Ты за языком следи, когда с девушкой разговариваешь». Я толкаю его так, что это можно засчитать за удар. Отбрасываю обратно на спинку дивана. «Ярик!» — с мольбой произносит малышка, решив, что я надумал поправить внешность Роми прямо в ресторане. «Да я соскучился просто!» — отвечаю ей. и подружески похлопываю Ромашку по плечу, после чего заботливо приглаживаю его рубашку, на случай, если нашу возню заметили другие гости. «А Саблин в курсе твоей маленькой тайны, а, Вика?» Рома со злостью переводит взгляд на неё. «Или ему ты тоже забыла рассказать?» «Говори со мной», — приказываю Ромашке. «Не лезь к Вике!» Я оборачиваюсь к ней. Коротким жестом головы показываю, что она может уйти, если хочет. Но Вика вздёргивает подбородок и садится за столик. Шок отпускает её. А я понимаю, почему она опешила. Рома, видно, сразу начал с насмешек, а Вика нежная и воспитанная. Она не умеет играть в грязные игры. «Это я попросил её назначить тебе встречу!» — говорю Ромашке и сажусь рядом с ним, двигая его плечом. Она не собиралась видеться с тобой. «Заимно!» — огрызается Рома. «У меня теперь тоже нет никакого желания!» «А что так?» Вика грустно усмехается и ведет плечами. «Резко разонравилась, когда узнал, что у меня нет состояния?» Вика поворачивается ко мне. «Ему Даша рассказала». Роме требуется время, чтобы осмыслить ее слова. Он даже поворачивается и проверяет мою реакцию. До него постепенно доходит, что я в курсе, кто такая Вика на самом деле и что мне плевать на ее выдуманное положение в обществе. «Дело не в состоянии», — фальшиво выдает Рома. «Я не переношу ложь». — Любитель украшений сестры, ты с такими заявлениями поосторожнее, а то я поперхнусь. Я и правда откашливаюсь. Но то, что у тебя нет желания видеться с Викой, это отлично. И крайне полезно для твоего здоровья. Она теперь со мной, поэтому даже близко к ней не подходи. Не заговаривай своим поганым ртом, а если в твоей недалекой башке мелькнет хоть одна идейка на тему мести, гони ее сразу. Он отводит глаза, не выдерживая моего взгляда. Слабак. обычный избалованный никчемный отпрыск, которого судьба еще много раз ударит по голове. «Я не шучу, Рома. Если попробуешь обидеть ее, я испорчу тебе жизнь. Я смогу. Я разобрался со своими проблемами. Я снова в селе «Я понял», — выдавливает из себя Ромашка. «Я и не собирался...» Он затыкается. Не заканчивает фразу, которую наверняка думал закончить чем-то противным. Например, «Я и не собирался руки марать». Но инстинкт самосохранения приказывает ему прикусить язык. И это прекрасно. Паренёк учится на глазах. «Вик, хочешь что-то добавить?» Спрашиваю малышку. Она качает головой. Она вообще уже изучает другую сторону ресторана, потеряв всякий интерес к Роме. Я первым поднимаюсь из-за стола и подаю ей ладонь. Но перед уходом снова наклоняюсь к Роме. «Тебе богатая невеста нужна?» Кидаю ему. «Попробивай контакты Котова». Ему сейчас как раз срочно нужен сговорчивый зять.